Он сопротивлялся нажиму. Сын Германика чтил святость слова данного народу и не хотел его нарушать. Сомнения были справедливы, мысль благородна. Однако подспудно его угнетало совсем другое. Он страшился потерять народную любовь. А Виола не сдавался. Он все подкапывался и подкапывался. от своего имени и от имени всех богачей отказывал императору в займах на военные расходы, ставил под угрозу цирковые игры тем, что не мог достать денег на покупку и доставку зверей. И император поддался. Тяжело было Луцию, когда по приказу императора за несколько дней до Сатурналей он поднимался на Ростру, Перед собравшимся народом он заявил, что долгая болезнь и медленное выздоровление помешали императору самому заняться подготовкой к выборам. Правитель желает сам участвовать в изучении положения о выборах. Он желает самолично убедиться в достоинстве и честности кандидатов. Он намерен позаботиться о том, чтобы выборы – принесли римскому народу не только ощущение свободы, но и действительную реальную пользу. В связи с этим император решил отложить выборы до весенних месяцев следующего года. Примбибиен, Юлия Гриппа, Децикотта, Устин, Вилан и другие приятели Луция – золотая римская молодежь, которая видела в нем образец для себя – образовали добровольную восторженную клаку, которая после речи Луция разразилась бешеными рукоплесканиями. Толпа слушала, ворчала, переминалась с ноги на ногу, но клака ее одолела. Отовсюду неслись слова благодарности любимцу народа. о б е щ а н и е к о т о р о е сын Германика дал римскому народу, разлетелась в д р е б е з г и Наступили Сатурналии, л ю б и м ы й рабами и самый неприятный для благородных праздник в Риме. Дни отдыха, когда прекращались все работы, когда даже Авиола принужден был на неделю закрыть мастерские в бешеном темпе, изготовлявшие оружие для новой войны. На эти отвратительные дни он с дочерью и сестрой всегда уезжал на одну из своих загородных вилл. Но в этот раз остался. Боялся выпустить из поля зрения Каллигулу. Император слушался его советов, но слушался неохотно. И было в этих запавших глазах что-то такое, что беспокоило Авиолу. поэтому с тяжелыми вздохами и тихими проклятиями ему пришлось подчиниться древним обычаям сатурналей. Он пошел в цирк на состязание и аплодировал зеленому цвету, который, как ни странно, всегда побеждал. Пошел и в амфитеатр Тавра и смотрел на кровавую битву гладиаторов. Но когда улицы Рима заполнили разнузданные и пляшущие толпы, а Виола заперся в своем дворце с т а р к в а т о й и мизией. н а с т а л о с а м о е х у д ш е е Ему пришлось исполнить принятый в Риме старинный обряд. Покорившись судьбе, он надел а рабскую тунику и прислуживал за столом, вокруг которого расселись его рабы в тогах и суконных шапках, свободных граждан. До чего это было противно? Прислуживать собственным слугам, быть рабом своих рабов, которые только в этот единственный день с изумлением могли почувствовать себя господами. Он раздал всем, как этого требовал обычай, повосковой фигурке какого-нибудь бога, который должен был защищать интересы одаряемого. Он накупил десятки Меркуриев, да еще несколько Венер. Не беда, что Меркурий достался молодой рабыне, которой наплевать было на бога торговцев, а Венера – скопцу. Все едино, лишь бы исполнен был старый обычай. По примеру, Августа сыграл авиола с рабами и в кости, и очень веселился от того, что выиграл больше ста сестерциев. не то чтобы он радовался такой пустячной прибыли. Нет, такая чепуха и плевка-то не стоит. Но принцип есть принцип. Деньги делают деньги, а от них опять деньги родятся. Так и следует. Авиола был счастлив, когда праздники кончились и его мастерские снова заработали. В Новый год Авиола отправился во главе сенатской депутации с поздравлениями к императору. За каждым сенатором шли рабы и несли императору подарки. Подарки были нешуточные. Золотые или альбастровые восточные фигурки, украшения и бриллианты, наполненные хрусталем сундуки из Эбена, драгоценные материи, редкостные лакомства. Император стоял в атрии своего дворца в пурпурной тоге с золотым венком на голове. Слева от него стоял к а с с и Хирея в форме префекта претерианцев. Справа Луций Курион в белоснежной тоге, отороченный двумя пурпурными полосами. Император внимательно разглядывал подарки, которые складывали к его ногам рабы, в то время как номенклатор оглашал имена дарителей. Ни один сенатор не уклонился. Но не все подарки принял император благосклонно. Он повернулся к Луцию и тихо заговорил, не спуская глаз с новых и новых подношений, которые выселись перед ним. Обрати внимание Луции о Плуве и к о т т а подносят мне свитки со стихами Катулла и Овидия. Ну и подарочек, а? Пф! Это, безусловно, редкостные свитки, и переплеты великолепные. Осмелился заметить Луций, но тут же к а л и г у л у прервал его. Глупости. После деда осталась библиотека, и там все стихи есть. Куда их девать? Агатерия Гриппа. «Такой богач, а всего-то расщедрился на серебряную лютню. Ты подумай только серебряную. Странно, что она не из железа. А лавиней посылает мне урну». «Замечательная этрусская работа», — попытался вступиться Луций. «Он верно хотел бы насыпать в нее мой пепел, негодяй», — хмуро продолжал Каллигула. «Агабин мне подарил уздечку, мол, для инцитата». Да я бы и на кобылу, которая навоз возит, не надел такую. Коммен же тоже отличился. Послал кинжал золотой рукояткой. О чем он, интересно, думал, когда выбирал его для меня? И император процедил. Запомни хорошенько их имена, Луций. Так просто им это не обойдется. Луций сжал зубы. как он мелочен, как подозрителен. Но молча кивнул в знак согласия. Подарки сложили. Это было целое состояние. с е н а т о р ы испуганно смотрели на хмурое лицо императора, который о чем-то шептался со своим любимчиком. Наконец лицо Гая прояснилось, он повернулся к депутатам, кивнул в знак благодарности и стал ждать. Он уже знал, что будет дальше. Авиола воздел толстые руки. «Олимпийские боги послали нам правителя под жезлом Коева жить безграничное счастье. Весь Рим, вся империя любит тебя более, чем своих богов. Сенат и народ римский, желая доказать свое уважение и горячую любовь к тебе, Решили величать тебя наш возлюбленный Цезарь Доминус. Луций и сенаторы не отрывали глаз от императора. Доминус. Величайшая честь, которую может оказать сенат. Это слово означает, что весь Рим, вся Римская империя, находится по отношению к нему в положении рабов. Тиберий отверг его и строго наказал л и с т и ц о в которые ему этот титул предлагали. «Кем должен быть тот, кто заслужит название Доминус, то есть полновластный господин над всеми?» – говаривал отец Луция. «Ни один монарх этого не достоин. Даже республиканский консул не посмел бы его принять». Император был недвижим. Его переполняло ощущение славной победы. Он всегда мечтал о том, чтобы войти в историю идеальным правителем. Он смотрел на величайших с о н о в н и к о в своей империи, которые напряженно ждали, примет он или не примет оказанную ему высокую честь. Титул «Доминус», мои дорогие друзья, «Великое отличие». Я принимаю его и готов быть отчизней и вам, добрым господином». Император сказал еще несколько слов. Фраза нанизывалась на фразу. Он рассуждал о том, что все, что он делает, делается им во имя Отечества, которому он господин и слуга. Все пришли в изумление и ужас, е от того, как просто принял 25-летний император то, что отвергали старцы на склоне лет».